так как недавно мне представился для этого случая, состоит в следующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее, чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могут по-настоящему принять участие носители верховной власти. По правде сказать, мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятся с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мной в чем-либо делали это в полсилы, считая меня недостойным их соперником. Нечто подобное постоянно происходит с королями. Никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование. Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение, каждый старается им поддаться и чтобы не нанести ущерба их славе, всегда готов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно для того, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, где все за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые на состязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженные заколдованным мечом. Брессон, состязавшийся в беге с Александром, поддался директору. Александр выбронил его за это, а следовало сыпать ему плетей. Корнеад говорил, что дети царей лишь верховой езди учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают. Чтобы они могли быть первыми, а конь, не будучи придворным льстецом, сбросит себя от царского сына так же просто ими. как сына какого-нибудь грузчика. Для того, чтобы столь нежной богине, как Венера, предать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Трою она была ранена. Богов заставляет испытывать гнев, страх, заставляет их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать к человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают у нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также претендовать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь обладать такой властью, что все перед вами склонятся. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами. И вы оказываетесь в стороне от всех. Лёгкая, без всяких усилий дающаяся возможность всё себе подчинять, врождённо какому бы то ни было удовольствию. Это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделённого всемогуществом. Но бы умолила его: ведь он должен был бы, как милостив, просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление. Он обделён и всем существом своим и благами жизни. Добрые качества зимних холодок мертвы. Не могут проявиться. Ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение это как раз и делает невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. А даже имея дело с самыми глупыми из своих поданых они не имеют возможности по-настоящему превзойти его в чем-либо. Тот скажет «Все,